Искорки. Как думаешь, куда мама подарки спрятала? Шестилетний увлень Антошка приоткрыл дверь в комнату старшего брата и зашептал так громко, что кошка, спавшая на кровати Максима, приоткрыла глаз, лениво глянула на возмутителя спокойствия и зевнула. Дородная Мотя, любимица всей семьи и известная сибаритка Комнату Максима выбирала для полуденного сна по многим причинам. Во-первых, она нежно любила мальчишку, который когда-то притащил ее в этот дом с улицы и добрых полчаса лил слезы у порога, отказываясь заходить в квартиру, пока ему не разрешат оставить котенка. Максим был упрям, его мама Наталья еще упрямее, и котенок непременно отправился бы в приют если бы невестское слово отца Максима, Дмитрия, который чуть раньше вернулся с работы и застал картину, не оставившую его равнодушным. «Наташа, может быть, оставим котенка? Пусть Максим привыкает заботиться о ком-то, кроме себя любимого». «Думаешь?» Наталья, с мере взглядом просителей, нахмурилась. «У меня работа и дом. Мне некогда заниматься кошкой». «Мамочка, я сам! Всё-всё буду делать!» Тут же встрял в разговор родителей Максим. «И убирать, и кормить, и выгуливать!» «Максим, это не собака! Не забыл?» Наталья, не выдержав, улыбнулась. «Кошек не нужно выгуливать, а вот убирать за ними нужно!» «И если мне придётся сделать это хотя бы раз после того, как эта кошка поселится в этом доме...» Она найдет себе новых хозяев с моей помощью. Я понятно объясняю?» «Да!» Максим от восторга подпрыгнул, разбудив осоловевшего от тепла и задремавшего было котенка. «Дай-ка мне его!» Наталья, ловко отобрав котенка у сына, заглянула ему под хвост и удовлетворенно хмыкнула. «Ее! Будет еще одна особа женского пола в нашем доме. Назовем, как!» «Я уже придумал, мам!» Максим ласково погладил мурлыковшую кошечку. «Матильда!» Глядя на хохочущих родителей, он насупился. «Что смешного? Почему такое имя выбрал?» Наталья, вытирая слезы, отправилась в ванную, чтобы искупать котенка. Максим, наскоро скинув куртку и сапожки, рванул за ней, попутно объясняя. «Помнишь, в мультфильме про Карлосона была большая рыжая кошка?» «Ее звали Матильда. Мам, она была большая и красивая. Наша такая же будет? Не знаю. Пока трудно сказать». Наталья разглядывала блохастого тщедушного котенка и думала о том, что преемственность поколений все-таки странная штука. Когда-то и она вот так же приволокла в дом котенка и ревела, умоляя маму оставить его. Только тогда это было сродни подвигу. В то время Наташа с мамой жили настолько скромно, что заводить кошку для них было непозволительной роскошью. Наташа появилась на свет в семье учителей. Ее мама преподавала в школе физику, а папа — математику. Как уж они поладили между собой, для Наташи так и осталась загадкой. Отца она почти не знала. Он ушел из семьи через месяц после ее рождения. На вопросы Наташи мама обычно отвечала расплывчато. «Мы решили, что так будет лучше». «Кому? Почему?» Наташа не могла понять. Она отчаянно завидовала девочкам, которые приходили в детский сад, держа за руку своих отцов. «А у тебя папы нет!» дразнили ее подружки, и Наташа горько плакала в углу, отказываясь играть с обидчицами. Те, впрочем, и не настаивали. Они исключали Наташу из своей компании и гнали ее от себя, вредничая. «Уходи! Ты не такая, как мы! У тебя папы нет!» Особенно старалась одна из подруг, Оля. Оля была звездой группы. Не приходила, а приезжала к калитке детского сада на служебной машине отца, капризничая, скидывала нарядную белую шубку и отказывалась завтракать. «Я не голодна». Воспитатели на капризы Оленьки внимания не обращали. У них были для этого свои причины. Оли отец умел находить общий язык с людьми и заботился о том, чтобы его дочери было комфортно в детском саду. Впрочем, длилось это недолго. Прошло какое-то время, и повод для того, чтобы повредничать, появился у Наташи. Оли отец, так же, как и ее собственный, скрылся за горизонтом в один миг, уравняв девчонок между собой во всем, кроме одного. Если Наташу мама поднимала одна, так как помощи ей ждать было попросту неоткуда, то мама Оле имела поддержку со всех сторон. Муж платил алименты, свекры помогали с ребенком, и ей была оставлена возможность пользоваться всеми благами, которые прочитались ей ранее как законной жене. Единственное, что Олин отец потребовал взамен, так это то, что девочка не должна была никак появляться в его жизни. Новая супруга подарила ему долгожданного наследника, и, не желая размениваться, Олин отец решил, что ему будет достаточно этого ребенка. Дочь вмиг стала ему почему-то не нужна и неинтересна. Наташа, может быть, и повела бы себя так же, как Оля, получив возможность отыграться за все обиды. Но, увидев, как королева группы плачет, сидя на лавочке в раздевалке, уткнувшись носом в свою нарядную шубку, купленную когда-то отцом, решила этого не делать. Зачем обижать человека, если его уже и так обидели? Разве может быть что-то хуже, чем предательство того, кому доверял безгранично? Откуда взялись у нее тогда такие мысли? Наташа не знала. Ей было всего пять. И единственное, что она знала как следует, плачет кто-то, пожалей. Так ее учила мама. Добрым быть, Наталочка, сложнее, чем злым. Почему? Потому что доброта — это всегда ответственность. Вот ты пожалела котенка, принесла его к нам в дом, а теперь мне нужно думать, как прокормить уже не одного ребенка, а двоих. Я могла бы купить тебе вчера конфетки а купила молока и немного фарша для котейки, потому что он очень слабенький, и его нужно хорошо кормить, чтобы он вырос и стал большим котом. «Ну и пусть! Не нужны мне конфетки!» Наташа гладила котёнка, которого накануне притащил из прогулки и уговорила маму оставить. «Нет, Наташенька, ты не права. Конфетки нужны. Ты же ещё маленькая девочка, ребёнок!» а детей нужно баловать немножко, чтобы и радость не пряталась от них. Поэтому мы обязательно купим конфет, когда пойдем в магазин в следующий раз. Давай лучше купим еще фарш, чтобы наш Мурзик вырос большим и сильным. Наташа знала, что мама ее поймет, а потому рассказала ей обо всем. И о том, как плакала Оля в раздевалке, и о том, что Наташа хотела ее пожалеть, но наткнулась на злость и истерику. «Уходи! Чего тебе надо? Не смей меня жалеть! Мой папа вернется и задаст тебе! Ты плохая!» Навязываться Наташа не стала, но и не обиделась. Плакала вечером, уткнувшись в маминой ладони. «Почему она так? Я же хотела как лучше! Они меня не жалели!» «Это еще одна сторона доброты, Наташенька!» Не жди, что тебе спасибо скажут, если решишь кому-то помочь. Просто сделай то, что должна, а дальше будь, что будет. Это как искорки, маленькие, почти незаметные. Они могут разжечь большой костер, который будет гореть долго и согреет многих, а могут просто погаснуть, не оставив после себя и следа. Какие у тебя будут искорки, только тебе решать. Ты пожалела Олю? Да. Это хорошо. Значит, у тебя доброе сердечко, и у меня есть еще один повод гордиться тобой. А теперь послушай, что я тебе скажу. Оля поняла, что ты ее не оттолкнешь, если она придет к тебе и захочет подружиться. Ведь ты могла обидеть ее, так же, как обижала тебя она, но не сделала этого. Дай ей время успокоиться. Подожди немного, не приставай. Ей очень тяжело принимать твою жалость. Почему? Потому что это сложнее, чем обижать кого-то. Мама всегда объясняла все так, чтобы Наташе было понятно. Вот почему она не стала ничего делать. Просто садилась рядом с Олей за завтраком, нахально поменявшись местами с Петей. А заметив, что Оля не ест кашу, отдавала ей свой бутерброд. не надо «Надо!» – мама говорит, что дети должны хорошо питаться. Она не знала, что бабушка Оля больше не готовит внучки завтраки. Теперь она занималась другим ребенком своего сына. А маме Олиной было попросту некогда. Она нашла работу и пыталась доказать бывшему мужу, что не бесполезно. Зачем ей это было нужно, история умалчивала. Но Оля теперь сидела у окошка в детской вечерами, Ожидая, пока мама придет с работы и скажет ей «Устала я, доченька, поиграй у себя». Но даже пара этих незначительных фраз была теперь для девочки дороже, чем все конфеты мира. Ей нужно было понимать, что хотя бы мама у нее еще есть. С Наташей Оля не дружила, но и не ссорилась. Они просто молча усаживались рядом во время еды или занятий и как-то само собой получилось, что за парту тоже сели вместе. Причем первая учительница, которая хотела было рассадить девчонок, столкнулась с таким упрямством со стороны обеих, что только развела руками на родительском собрании. «Я ничего не могу поделать. Каждое утро они садятся вместе и отказываются уходить со своих мест. Повлияйте на детей!» – обратилась она к матерям. «А в этом есть такая уж необходимость?» Мать Наташи задержалась после собрания и решила этот вопрос. Больше девчонок не трогали. Дружба, настоящая, крепкая, надежная, пришла куда позже. Девочкам было по пятнадцать, когда Наташа влюбилась. Отчаянно, в коленках и потеря дыхания, когда предмет ее обожания проходил мимо по школьному коридору. Валерий был чуть старше, в разы самоувереннее, а потому Наташина взгляда в его сторону заметил сразу. И он решил поиграть с ней на потеху своим друзьям. «Наташка, поди сюда. Будешь моей девушкой?» Наташа чуть в обморок не грохнулась от такой новости, объявленной при всех во время большой перемены. «Что молчишь?» «От счастья сказать нечего», — усмехнулся наглец. «Просто кивни тогда, вот так, чеши в столовую и займи нам лучший столик у окна. Должен же я с тобой пообщаться, раз уж ты теперь моя девушка». Наташа в столовую не шла, а летела. Ее заметили, ее любят. Как же жестоко она ошибалась. Оля, наблюдая за тем, что происходит, не вмешивалась до поры до времени. Она решила разузнать, что за человек Валера, а узнав, ужаснулась и решила действовать. Она понимала, что Наташа ни за что не послушает ее, если прийти к ней с разговором, а потому решила ловить момент, когда Валерий покажет себя во всей красе, и дождалась. Накануне новогодних каникул Валера вручил Наталье пакет, который нужно было передать кому-то в центре города, и отправил девушку курьером, рассчитывая на то, что милой кудрявой толстушке удастся избежать излишнего внимания. Возможно, его расчет и оправдался бы, но наблюдение за ним и его компанией уже велось, и Наташа попала в разработку как помощница Валерия. Кто знает, чем все это закончилось бы, если бы не Ольга. Она догнала подругу на остановке, толкнула ее в закуток между киосками и зашипела, будто рассерженная кошка. «Молчи! У тебя в сумке то, что нужно сейчас же выбросить!» С ума сошла. Наташа попыталась было оттолкнуть Ольгу, но та оказалась сильнее. «А о маме своей подумай! Она не переживет!» Это было единственным, что хоть как-то могло повлиять на Наташу, обезумевшую в своей влюбленности и желании понравиться тому, кому не было до нее никакого дела. «Оля, чего ты хочешь?» «А вот чего!» Ольга ловко вытащила небольшой сверток из сумки Натальи и выбросила его в урну, стоявшую у остановки. «Идем!» Она подтолкнула Наталью к автобусу, втиснулась следом и выдохнула. «Что бы ни случилось дальше...» Наташе уже сложно будет что-то предъявить. Проехав пару остановок, Ольга схватила подругу за рукав и вытащила ее из автобуса. «Бегом! Если твой Валерка схватится раньше времени, нам не сдобровать!» Матери Наталье объяснять почти ничего не пришлось. Едва услышав от Ольги о том, что грозит дочери, она тут же собрала вещи и увезла ее из города. Мать Ольги помогла достать билеты на поезд и отвезла Наташу с мамой на вокзал. «Держи», — протянула она конверт с деньгами матери Натальи. «Нет, что ты, я не смогу взять. Сможешь и возьмешь. Вернешь, когда возможность будет. Как устроитесь на новом месте, напиши мне. Удачи». Она крепко обняла беглянок и махнула Ольге. «Прощайтесь». В родной город Наташа с матерью вернулись только два года спустя. Валерия к тому времени уже не было в живых. История со свертком была забыта, так как все, кто был в ней замешан, либо уже последовали за этим юным гением, либо заняты были другими делами. И Наташа смогла, наконец, обнять подругу, которая все это время писала ей письма и поддерживала общение. Они, наконец-то, могли говорить обо всём свободно и без утайки. Не было больше недомолвок или вопросов. Были два человека, которым необходимо было понимать. Рядом есть тот, кому ты не до лампочки. Они выучились, по очереди вышли замуж, с разницей в полгода стали матерями в первый раз. И Максим с Лерой, дочерью Ольги, росли словно брат с сестрой. Они сидели на соседних горшках в детском саду, так же, как когда-то их матери сели за одну парту и считали, что им очень повезло. Их дружба с годами только крепла. Максим заступался за Леру там, где это было нужно, а она помогала ему с учебой. Именно ей он доверил первой свои страхи. Маму снова ждет ребенка. «И что? Разве это плохо? Не знаю». Они меня не спрашивали, просто решили, что он будет. Или она. Не трави душу. Да что ты так возникаешь? Не замечала за тобой эгоизма раньше. Это не эгоизм, это здоровый расчет. И что же ты рассчитываешь? Да много чего. Например, что мне придется делить свою комнату с кем-то. Мелкий этот будет лезть везде, надъедать. Макс, ты серьезно? Куда уж серьезнее. У меня вся жизнь под откос, а ты хохочешь. А что мне, плакать, что ли? Тебе в голову не приходило, что когда-то родители вот так решили и выбрали тебя? В смысле? Ну, ты сказал, что они тебя не спрашивали и выбрали иметь еще одного ребенка. А ведь когда-то они тебя не спрашивали, хочешь ли ты появиться на свет. Просто взяли и родили тебя. А теперь должны вдруг с кем-то советоваться, чтобы еще раз сделать этот выбор. А если бы им кто-то такое ляпнул, когда они думали, нужен ли ты им? В чём то ты, наверное, права. Я во всем права, а ты вредина. Лер, а ты хотела бы иметь брата или сестру? Да. Мама говорила, что у нее не было братьев и сестер, и из-за этого ее отец ушел из семьи. Бабушка предпочла иметь только одного ребенка, мою маму, и не хотела еще рожать. А дед мечтал о сыне. Мама говорила, что она страшно ревновала отца к брату, когда тот появился на свет, ненавидела этого мальчика и мечтала о том, чтобы его не стало. Но твоя мама объяснила ей, что это неправильно, уговаривала познакомиться с братом. «Уговорила?» Далеко не сразу. Мама теперь жалеет, что потеряла столько времени. Хотя говорила, что если бы они познакомились с детьми, то вряд ли нашли бы общий язык. А так дружат. Не уверен, что я буду дружить со своим братом или сестрой. Но откуда ты можешь это знать, пока не попробуешь? Антон появился на свет, и Максим понял, что мелкий совсем его не раздражает. Напротив, глядя, как Антошка тянется к нему, Макс просто таял. «А я тебе говорил, что завести котенка – это была хорошая идея», – смеялся Дмитрий, показывая Наталье на сыновей, которые возились на ковре в гостиной. «Сначала Макс нянчил Мотю, а теперь Антона». У Леры сестра появилась на год позже, и снова история повторилась. Теперь еще одна парочка под присмотром мам сосредоточенно лепила куличики в песочнице и куролесила, когда те отвлекались на минутку. Вот и сейчас вслед за Антоном в комнату Макса прокралась на цыпочках Соня, младшая дочка Ольги, и тут же пристроилась рядом с Мотей, почесывая ее за ухом. Ну, она выжидающе уставилась на Антона, но тот только пожал плечами в ответ. «Он не знает», — кивнул он надавящегося от смеха брата. «Я здесь вообще-то...» Максим легонько щелкнул братца по лбу и отобрал у детворы кошку. «Не говорят о человеке в третьем лице, когда он рядом». «В каком лице?» — не поняли дети. «В таком направлении — елка». «Там нет ничего», — возмущенно засопел Антон. «Мы там смотрели!» «Точно хорошо смотрели!» Усмехнулся Максим и посторонился, опасаясь того, что его просто снесут, прокладывая дорогу к счастью. Лера, которую сбили-таки с ног в коридоре, возмущенно ахнула и рассмеялась, когда Максим помог ей подняться. «Куда это они? Деда Мороза ловить!» «Уверен, что пора?» «Конечно!» Мама мне доверила подарки прятать в этом году. Сказала, что я уже взрослый, ответственный и точно не сдам пароли и явки малышне раньше времени. Так они все это время у тебя в комнате были? Ага, мы с Моти их охраняли. Максим улыбнулся и прижал к себе испуганно вздрогнувшую кошку. Вопль, раздавшийся из гостиной, дал понятиям с Лерой, что подарки наконец-то найдены. «Полчаса тишины. Смоемся? А мамам помочь? Успеем. До курантов еще целый час. А нас народ во дворе ждет. Забыла? Ой, точно!» Наташа, услышав, как хлопнула входная дверь, усмехнулась. «Старшие удрали. вернуться! Ольга поставила в духовку противень с рыбой и выглянула в окно. «Кажется, что-то творят. Выключи-ка свет. Что там?» Наталья щелкнула выключателем и подошла к подруге. Яркие огоньки бенгальских огней замерцали под окнами, и Наталья кинулась в гостиную, чтобы показать младшим чудо, которое устроили во дворе Максим с Лерой и друзьями. Телефон ее зазвонил, и она рассмеялась, крича видим видим молодцы антон с соней завороженно глазели как из огней складывались слова и пытались читать с новым счастьем помогла им ольга и переглянулась с подругой дай бог